Глава 8. Система RG-15973. База Земля. Больше происшествий не было, и отряд через два дня прибыл на базу. Беляев связался с руководством Первого флота и договорился с ними насчет захваченных пиратов. Их, перегрузив на непострадавший в бою Барс, сразу же после разговора отправили на базу флота, а немедленно поставили в ремонтный док для ремонта. Запасные орудия для него были в избытке, и за время ремонта корпуса все поврежденные орудийные турели были заменены. Сам же Сергей после прибытия на базу созвал совещание. «Вы все знаете о происшедшем нападении на нас». Этот Тотти начинает действовать мне на нервы. К нашему большому сожалению, во время боя он сумел удрать. И поэтому нам стоит ждать от него новых нападений и другие пакости. Сами мы его атаковать не можем, так как этот фаршивец находится на идали. Сами понимаете, что если мы попробуем напасть на него там, то нам гарантированы неприятности с властями. И в этом случае нам не поможет даже заступничество вояк. Но и оставлять это без ответки мы тоже не можем». «Какие будут предложения?» Ему ответил Леонов. «Мы не можем напасть на него в космосе, а на планете. Во время моей службы в ГРУ мне уже приходилось разрабатывать и осуществлять подобные операции. Думаю, нам незачем выискивать его в космосе, если есть возможность разобраться с ним на планете. В конце концов, снайпера у нас не перевелись, и подрывники тоже», ему возразил главмед Алексеев. «Артем Антонович, а вы не боитесь, что это прямо укажет властям на нас? Что, у этого подонка и кроме нас мало врагов? Да даже если и подумает на нас, то это не космический бой на планетарной орбите Айдала. Ну, грохнут тоти, и что, если во время этого другие не пострадают?» «Вон, Глеб Семенович уже навел по нему справки. Поддержки в верхах у Тоти нет. Просто он работает аккуратно и не дает повода властям взять его за жабры. Если его грохнут, то большого шума не будет. Если при этом не пострадают другие и не будет чего-либо особенного. Снайперский выстрел и все. Зароют его по-быстрому и забудут, что такой урод вообще небо коптил. А мы свою проблему решим. И все же, я думаю, это может выйти нам боком. Других предложений не было и поэтому большинством проголосовали за предложение Леонова. А через пару дней выскочившие в нашей системе два небольших кораблика направились прямиком к нашей базе, вызывая ее на связь. «Ремонтники Карам и Лурот вызывают станцию «Россия». Повторяем, ремонтники Карам и Лурот вызывают станцию «Россия». «Станция «Россия» слушает», — отозвался дежурный диспетчер. Здесь ремонтные корабли «Карам» и «Лурот». Просим разрешения на стыковку с вашей станцией. Мы хотим поговорить с вашим начальством. «Карам» и «Лурот», ждите ответа, а пока займите место на орбите. Сергей Владимирович, связался дежурный с Сергеем. Тут на связи два ремонтных корабля. Они просят разрешения на стыковку с нами и хотят с вами поговорить. Передайте им, стыковку запрещаю, а для разговора вышлю за ними десантный бот. Это известие было неожиданным, и Сергей из опасения, что этот Тотти послал к нему Брандер из Камикадзе, не захотел разрешать кораблям стыковку с базой. Если же тоти тут ни при чем, то он поговорит с прибывшими и узнает, что им от него нужно. А если все же это диверсанты, то у них все равно ничего не получится. Корабли послушно легли в дрейф и стали ждать десантный бот. С каждого корабля на подошедший бот перешло по два человека и через 10 минут он уже шлюзовался в малом ангаре. Доставленных людей на выходе из бота сразу проверили, но никакой взрывчатки на них не было. Из оружия они имели только различные модели гражданских лазеров. Неожиданных визитеров, отобрав предварительно у них оружие, проводили в командный центр. Вызов от Сергея пришел внезапно и не вовремя. Десантный бронескафандр – вещь, конечно, неплохая и имеется у нас в наличии, причем в достаточных количествах, но усилить его тоже будет неплохо. Лишняя броня с возможностью дополнительной боевой мощи – вещь не лишняя. Вот я и работал с Искином, пытаясь создать тяжелый пехотный комплекс. В идеале это должен был быть небольшой шагающий танк, который мог передвигаться по коридорам корабля. Я как раз рассчитывал его размеры, и тут, на самом интересном месте, Серега меня от этого отвлекает. «Чего тебе надо, старче?» «Саня, хоро прикалываться. пуля дуй ко мне. Тут нарисовались мусорщики с Эдала и хотят о чем договорить с нами. Ты нас всех в эту тему с мусорщиками втравил? Вот теперь и не отплынивай от ответственности». Делать нечего. Пришлось прерваться и пойти в командный центр. А там, кроме Сереги, еще были Приходько и Леонов. Наша разведка и контрразведка. Я поздоровался со всеми, и Сергей начал. «Итак, все в сборе. Можно начинать. «Мы внимательно вас слушаем. О чем вы хотели с нами поговорить?» Обратился он к нашим гостям. Из четверки прибывших вперед вышел один человек. «Добрый день, господа. Меня зовут Торан Перес. Я, как и мои товарищи, мусорщики, и работаем на лиро Тотти. Мы знаем, что у вас вышел с ним конфликт, и вы уже дважды, как следует, ему врезали. Вы — наша последняя возможность вырваться из кабалы. Куда нас загнал Тотти. Когда он 30 лет тому назад создал здесь свой профсоюз мусорщиков, мы и подумать не могли, чем это все кончится. Сначала он выжил из ближайших систем всех независимых мусорщиков, которые не захотели вступать в его профсоюз. Потом он обложил всех оставшихся непомерными выплатами. Мы получаем от проданного всего лишь 10-20%, а все остальное идет в его чертов профсоюз или, вернее, в его карман. Причем мы не имеем права сами продавать найденное. Все продажи должны идти только через Тотти. Кое-кто потом попытался перебраться на другие планеты. Вот только им это не удалось. Люди Тотти перехватили и уничтожили их в космосе. И теперь все боятся сказать ему хоть слово «против». Да, мы летаем по системе и иногда далеко. Вот только наши семьи остаются заложниками». Если мы попытаемся что-либо продать на сторону, их убьют, вывести их нам тоже не дадут, перехватят или на Эдале, или в космосе. Мы просим вас разрешить нам поселиться здесь, у вас, и помочь нам вывести наши семьи с Эдала. У вас есть сила, и о вас идет слух, как о честных и порядочных людях. Вы наш последний шанс на нормальную жизнь. Перс замолчал, с надеждой глядя на нас а мы переваривали услышанное от него. Где-то через минуту Сергей сказал прибывшим, «Подождите, пока в соседней комнате, нам надо посовещаться». Нежданные гости вышли в соседнюю комнату. Там была удобная мебель для отдыха и небольшой кухонный комбайн. Разносовов он не предлагал, но выбор напитков и закусок давал неплохой, и Сергей произнес, «И каково будет ваше мнение?» Первым высказался наш контрразведчик Приходько. «Насколько я знаю, они не врут». Тотти со своим профсоюзом действительно подмял под себя всех мусорщиков. Конечно, он мог попробовать подослать к нам своих диверсантов, но если они хотят переселить сюда свои семьи, то не думаю, что они замыслят что-то плохое. В этом случае, в первую очередь, пострадают их собственные семьи. У нас достаточно места, и мы сможем поселить их отдельно, а для их кораблей можно выделить отдельный ангар. Насколько я знаю, аналогов нашим шахидам здесь нет. Леонов, в принципе, тоже не возражал, только высказался за жесткий контроль за ними, и я тоже возражать не стал. За внутренней безопасностью у нас есть кому следить, вот пускай и следят, а у меня и по моей части работы выше крыши. Придя к единому мнению, позвали гостей. Они вошли, боясь услышать отказ. «Мы не против. Также мы можем вам помочь в эвакуации ваших семей». «Если вас устроит 40% прибыли отдавать нам за защиту и исполнять все наши приказы, то мы и договорились». Э, «Какие приказы?» – тут же насторожился Перес. «Вам будут выделены отдельные ангары под жилые модули и ваши корабли. Вы будете должны соблюдать наши правила поведения и в случае военной угрозы исполнять все приказы наших людей». «На убой мы вас не пошлем. Просто вы не должны в этом случае путаться у нас под ногами. Вам все ясно?» «Да, мы согласны. Сколько вас всего?» 26 команд. Пятеро отказались. А вместе с семьями нас 403 человека». Система жизнебеспечения нашей станции могла поддерживать нормальное существование до десяти тысяч человек. Другое дело, что исправных жилых модулей было не так много. В принципе, мы могли их всех разместить, и даже с небольшим комфортом. Вот только для ожидавшегося в скором времени пополнения отставников место уже не оставалось. У меня были другие заботы, и жилые блоки устанавливались по мере необходимости. — Саня, ты у нас зампотех и зампотыл. Что скажешь? — Мусорщиков разместить сможем. Вот только для ожидаемого пополнения с флота места уже не будет. При этих словах лицо Персона напряглось. Единственный выход — немедленно доставить с двух соседних баз жилые модули. Их обследование показало наличие исправных модулей, минимум на тысячу человек. Еще некоторое количество можно отремонтировать. Думаю, к прибытию пополнения все закончим. Вот и их к делу приставим. Пускай в первую очередь помогают вернуть нашу базу в полностью боеспособный вид. — Да мы сделаем все, что вы скажете! — возбужденно заговорил перрос «Нам бы только доставить сюда наши семьи, и мы немедленно приступим к восстановлению. У нас очень большой опыт в ремонте, а тут тем более на себя работать будем». «Отправляйтесь домой и подготовьте ваши семьи к переезду. Мы прилетим сразу после вас, и вы погрузитесь на наши корабли. Места у нас для всех хватит». «А для наших кораблей?» «У остальных такие же корабли, как эти два ваших корыта», — влез в разговор уже я. «Да, такие же!» — ответил с обиженным тоном. Ему не понравилось, как я обозвал их консервные банки. Вот только против фактов не попрешь, они были не намного лучше нашего первого корабля, полученного от Ричи. «Продайте их на Эдале. Можете оставить их там и выставить на аукцион, если сразу не продадите. Здесь вы на этой рухледе летать не будете. В этой системе еще остались эсминцы, которые можно восстановить». Правда, их всего четыре, но в соседних системах, по данным предварительной разведки, есть такие же корабли. Нужны будут только манипуляторы для них и комплекты ремонтных дроидов. Но и дроидов можно будет найти на остатках флота. Вы видели два наших ремонтника? Да, это прекрасные корабли. Разумеется, прекрасные. Они быстрые и могут за себя постоять. У вас, если вы хотите работать на нас, должны быть такие же. Завершив переговоры, наших гостей, вернув им оружие, развезли по их кораблям, и они немедленно стартовали. Не откладывая дело в долгий ящик, стартовали на Эдал и наши корабли. Линкор уже полностью отремонтированный и оба десантных крейсера. Они имели достаточно места для переселенцев и могли за себя постоять. Нападение на них кораблей тоти было хоть и возможно, но маловероятно. Уж слишком сильно ему от нас досталось в последний раз, и навряд ли он сейчас снова полезет в драку. Спровадив всю нашу ГОП-компанию, я наконец-то снова занялся работой. Учитывая появившиеся осложнения с профсоюзной мафией, пришлось вплотную заняться нашим усилением. Здесь, на базе, мы для них, считай, полностью неуязвимы. А вот, как показала последняя стычка, при переходе они могут нас подловить. Хорошо еще, что мы сравнительно легко отделались, но этот случай наглядно мне показал, что нам нужны еще корабли. Причем не простого, а тяжелого класса. Два ремонтировавшихся тяжелых крейсера, которые я планировал продать с аукциона на Айдале, придется оставить себе. Еще были два трофейных крейсера, доставшихся нам от ТОТИ, но они были не очень, и я решил от них избавиться. Отремонтирую их и выставлю на аукцион. Сейчас все наши корабли я старался подбирать однотипными. Когда все взаимозаменяемо и одинаково, то и ремонтировать их легче, и воевать на них тоже». Вот еще можно будет достаточно быстро восстановить 4 «Мироны», и после их переделки у нас будет полдюжины неплохих десантных крейсеров. Они уже успели показать свою эффективность. А вообще, все происшедшее заставляет задуматься о том, что все в этом мире повторяется. Но кто мог подумать, что здесь процветает мафия, совсем как в Америке? Там ведь тоже все профсоюзы – это филиалы мафии. Лицемерие власть держащих здесь точно такое же, как и у нас. Никакого различия. Официально все хорошо. А как копнешь поглубже, так такое дерьмо наружу лезет, что лучше и не говорить. Планета Эдал, город Риго. Операция эвакуация прошла без сучка и задоринки. Даже мы сами не поверили, что так гладко все прошло. Прибыв на Эдал, мусорщики в течение дня собрали свои семьи и переправили их на орбитальную станцию, куда к этому времени пристыковались линкор с крейсерами. Переселенцы тут же пришли к нам на борт и были расселены по каютам. Свои старые корабли мусорщики выставили на аукционе. Там это вызвало настоящий шок. С собой они взяли только закупленные на последние деньги комплекты манипуляторов для ремонтных кораблей. Я в это время готовил для них четыре эсминца, которые должны были стать новыми ремонтными кораблями. Работы там было немного, и к прилету наших они были почти готовы. Оставалось только установить на них манипуляторы. Но это беженцы сделают сами, когда прилетят. А там пускай ищут себе новые эсминцы и переделывают их под себя». Система RG 15973 База «Земля». Обратный перелет прошел нормально, и по прибытии новеньких тут же разместили в отдельно стоящем малом ангаре, переделанном под жилой. Несмотря на небольшую неразбериху, всех в конце концов разместили. На подготовленные под подремонтники эсминцы установили манипуляторы, и корабли разыграли в лотерею среди команд прибывших мусорщиков. «Счастливчики, получившие корабли под охраной Рыси, должны были отправиться в соседний сектор за новыми кораблями. Благодаря предварительной разведке они уже знали, где находятся подходящие для них корабли. В нашей системе подходящих кораблей уже не осталось. За эти полгода мы растащили все, что можно. Те корабли, что можно было восстановить, были состыкованы друг с другом и ждали своей очереди на ремонт. Не восстановлению и обломки собраны в другой куче». Причем там непрерывно ремонтные дроиды снимали с них все, что можно, и голые корпуса оттаскивались в сторону. Снятое оборудование сортировалось точно так же. Целое отдельно, ремонтно пригодные в другую сторону, а все остальное в сторону на переплавку. Когда новички закончили установку на свои новые корабли-манипуляторы и загрузили на них все необходимое, то перед их отправкой я вызвал к себе перса на инструктаж так как он вместе со своими людьми перешел в мое непосредственное подчинение. «Проходите, Перес, присаживайтесь. Вы уже думали, что вы будете делать дальше? Вы сами нам сказали, что вначале мы должны поменять свои корабли». Наши старые корабли мы оставили на Эдале, выставив их там на аукционе. Правда, не думаю, что мы за них много получим. Здесь мы получили четыре новых корабля, и сейчас готовимся к вылету в систему RG-15861. Вы ведь сами дали нам эти координаты для работы, совершенно верно, Перс. Только с чего вы думаете начать там работать? Разумеется, с ремонта и переоборудования под наши нужды найденных там эсминцев. «Это правильно. Вот только меня интересует, как вы хотите организовать там работу?» «Находить подходящие под восстановление корабли и перегонять их сюда. А как же иначе?» «Так не пойдет. Вы возьмете с собой на каждый корабль двойной комплект ремонтных дроидов и оставите их на старой базе. Вы должны будете там в кратчайшие сроки восстановить один из средних ремонтных доков». Пока дроиды будут восстанавливать ремонтный док, вы отбуксируете к нему все ремонтно пригодные эсминцы. С вами пойдут оба наших ремонтных корабля с дроидом-дешифровщиком. Для защиты дополнительно дадим вам крейсер «Рысь». Да вы и сами, как бывшие эсминцы, неплохо вооружены. У вас, кроме торпедных аппаратов, все остальное вооружение осталось на месте. Да и скорость у вас неплохая, так что в случае необходимости сумеете сбежать. Как только введете в строй ремонтный док, сразу же примитесь за восстановление эсминцев. Попутно вы должны собирать все исправные ремонтные комплексы с обследованных кораблей. Вы должны в течение месяца восстановить хотя бы один ремонтный док и полностью обеспечить себя кораблями. Таскать оттуда большие корабли для ремонта к нам не очень хорошая идея. Проще восстанавливать их прямо там. Мои ребята подыщут несколько тяжелых кораблей с исправным вооружением и подтянут их к базе, сделав из них неподвижные артиллерийские платформы. Под их прикрытием вы сможете спокойно там работать. Сильных противников пока не предвидится, а от обычных пиратов вы теперь легко отобьетесь. После этого начинаете собирать в системе все тяжелые и средние аратанские корабли. Восстанавливаете в доке им системы управления, двигатели и реакторы после чего перегоняете их сюда, и здесь они будут окончательно отремонтированы. Вам все понятно? — Да, господин Медведев, мне все понятно. Вот только что делать с агарскими кораблями? — Отлично. Тогда раз вы готовы, завтра и вылетайте, а агарцев пока не трогайте, ими позже займутся мои ребята. Была у меня одна задумка через посредников достать коды доступа к агарским кораблям, ведь программа демилитаризация действовала во всех странах, и агарцы не были исключением. А у меня с Сергеем состоялся важный разговор о необходимых тратах. «Серег, мы получили полторы сотни миллионов кредитов, из них 50 сразу переводим в флоту». «Они жирно им будет». «Жирно, но никуда не денешься. Зато пускай отрабатывает это бабло». Закажем у них 10 комплектов «Фантом-2». «Сань, ты рехнулся? Их всего несколько лет, как начали поставлять на флот. Кто их тебе даст?» «Ну, во-первых, не даст, а продаст. Улавливаешь разницу? Флот закупает их у поставщиков по 2,5 миллиона кредитов за комплект. Мы перекупим их у флота за 5 миллионов. А во-вторых, за те деньги, что мы им платим, это уже их проблема решить, как их нам передать, а не наша». «С фантомами мы сможем спокойно летать, не опасаясь перехвата наших кораблей пиратами. Да и наши разведчики в них нуждаются. Из оставшихся 50 лимонов, минимум 20, надо потратить на новые базы данных. Если мы хотим идти в ногу со временем, то потратиться все же придется. Остаток для непредвиденных расходов и выплаты зарплаты нашему вольнонаемному персоналу». «Не знаю, сам с флотскими договаривайся». «А мне-то чего? У нас тут флотские отставники имеются, вот пускай они сами со своим бывшим начальством и договариваются, уж они точно знают, к какой толовой крысе надо обратиться с этим предложением». С этими словами я вышел от Сергея, одновременно связываясь через рассеть с нашими отставниками. Планета Эдал. Город Ригу. Профсоюз мусорщиков. Господин Тотти, наши мусорщики сбежали. Как сбежали? Мы воспользовались нашим временным сотруднительным положением и сбежали. Причем в корпорацию Россия. Они не могут сбежать. Тут их семьи и они члены профсоюза. Они забрали свои семьи и вышли из нашего профсоюза. «У нас осталось только пять команд, все остальные перешли в Россию». «Ты говорил с нашим юристом?» «Да, они официально вышли из нашего профсоюза, и мы никак не сможем их вернуть назад. По закону они перед нами чисты, мы не можем им ничего предъявить, и там мы не сможем до них добраться». Империя Тотти, которую он так долго и тщательно строил, рушилась прямо у него на глазах. Сначала дикие потери в боевых кораблях и людях, а теперь еще и мусорщики, которые поставляли ему корабли и которые обеспечивали ему приличную часть дохода, сбежали еще немного и он останется ни с чем. Система RG 15973. База Земля. Наконец, прибыло еще около полутора сотен флотских отставников, в основном десантников, и теперь наши абордажные команды были полностью укомплектованы. Особо меня порадовали три отставных диспетчера, так как теперь мы могли обеспечить хорошими профессионалами полноценные дежурства на нашей диспетчерской станции. Те, кто там был раньше, перешли к ним в подчинение. Вскоре после этого состоялось очередное собрание начальства. В конференц-зале командного центра собрались все руководители служб. На повестке дня стоял один вопрос. Наши дальнейшие действия. Ремонт нашей космической станции был закончен. Небольшой, но прекрасно оснащенный флот был готов к действию. Все артанские корабли были собраны, а агарские частью тоже собраны. Те, что были уже окончательно мертвы, а те, что еще сохранили кое-какую боеспособность, использованы в качестве мишеней. Нам удалось все же выбить с флота 10 комплектов «Фантом-2», и они сразу были установлены на корабли. От разведки флота мы получили данные о двух перерабатывающих заводах и графике посещения их грузовыми судами. Предварительный план подразумевал захват одного из заводов с помощью предварительно захваченного грузового судноснабжения. Прежде чем осуществить это, требовалось произвести боевое слаживание команд, а для этого лучше всего было покаперствовать на Агаранских линиях. Этим мы убивали сразу двух зайцев. Во-первых. Тренировали наши экипажи в абордажах, а во-вторых, зарабатывали деньги, которых, как известно, много никогда не бывает. За счет значительно увеличившегося количества ремонтных дроидов и техников ударными темпами были восстановлены еще оставшиеся четыре «Мироны» по проекту Варяк, получивших также кошачьи имена – «Пума», «Манул», «Ирбис» и «Каракул». Вот всю эту кошачью братью, полностью экипированную с системой маскировки «Фантом-2», Мы и отправили на вольную охоту нарабатывать опыт молниеносного захвата судна. Вот как только они смогут дать стопроцентную гарантию по мгновенному захвату судна вместе с экипажем, именно захвату, а не уничтожению, так как для захвата завода нам будет необходим не только корабль, но и его капитан. Кто еще, кроме капитана, сможет в случае необходимости вести переговоры с диспетчерами завода? Мой план, который вначале казался несбыточной мечтой, постепенно осуществлялся. Планета Эдал. Город Рико. Отряд Ваймах. Лечи Басоев сидел один в своей комнате и думал, что ему делать дальше. Если бы Аллах не запретил правоверным употреблять спиртное, то Лечи напился бы в дрызг. Их дела в последнее время сначала пошли в гору. Участие в нескольких акциях устрашения принесли ему и его отряду неплохой доход. И тут снова неприятности. Сначала двое его людей столкнулись в борделе с этим проклятым Геуром и напали на него. Вот только Геур оказался ловчея и сам убил обоих напавших на него. Но на этом неприятности не окончились. Его наниматель, вместо того, чтобы поддержать его в праведном месте этим русским, столковался с ними и в ответ за продажу ему кораблей уволил Лечу и его отряд. А тут еще и деньги заканчивались, а заключить с ними новый контракт никто не спешил. В рейтинге наемников их отряд имел плохую репутацию, и все боялись испортить свою, заключив с ним контракт. Более того, уже несколько раз были стычки других наемников с его людьми. Правда, пока все оканчивалось травмами разной степени тяжести, но, судя по всему, и до летального исхода недалеко. После операции на Гонорайте все наемники старались при случае избить его бойцов. Лечи так ничего не придумал, когда его невеселое размышление прервал пришедший по нейросети вызов от неизвестного абонента. «Господин Мисоев?» «Да, с кем я говорю?» «Мое имя вам ничего не скажет». «И все же». «Хорошо. Раз вы настаиваете, меня зовут Кен Макори, и я работаю на уважаемого господина Тотти. Господин Тотти заинтересовался вашим отрядом и готов заключить с вами контракт. Более того...» «Враги господина Тотти являются также и вашими врагами. Это небезызвестная вам корпорация «Россия». «Вы согласны заключить с господином Тотти контракт?» «Да!» – с яростью в голосе сказал Лич, едва услышав корпорации «Россия». «Я с огромным удовольствием заключу с господином Тотти контракт!» «Вот и прекрасно. В таком случае я жду вас в нашем головном офисе. Ловите файл с адресом. До скорой встречи!» Судьба, казалось, окончательно, повернувшись к лече своей филейной частью, снова стала ему благоволить. Система RG15861. Бывшая база первого флота ВКС Аратан. Совершив пару прыжков, Рейс во главе шести ремонтников прибыла в систему rg 15861 и, осторожно маневрируя, согласно ранее изученному маршруту, направилась к остаткам военной базы. Проведя ремонтников к базе, «Рэйс», включив систему маскировки «Фантом-2», пошла назад к краю поля обломков для скрытого патрулирования и охраны, а ремонтные корабли тут же приступили к работе. Высадив на остатки базы 12 комплексов ремонтных дроидов, четыре ремонтника отправились собирать по системе остатки эсминцев, а «Муравей» и «Термит» приступили к ремонту базы. Сначала они отсоединили от станции наименее пострадавшие один средний ремонтный док и один малый ангар. Из них планировалось создать временную базу для команд, занятых сбором трофеев и ремонтом кораблей. Одновременно с восстановлением обшивки, один из ремонтных комплексов демонтировал с энергетического модуля два все еще исправных реактора. Приступил к их установке в ремонтном доке. На эту работу дроидам понадобился день, после чего в доке были установлены и подключены два эскина линкорного класса. Предварительный осмотр, проведенный в прошлое посещение системы, показал, что командный модуль полностью разрушен, поэтому эскины пришлось брать с собой. Пока наши ремонтники восстанавливали базу, мусорщики вовсю шустрили, прям как электровеники с энерджайзером в заднице. Сначала они отбуксировали 19 эсминцев с более-менее целым корпусом, а затем принялись стаскивать все обломки эсминцев, и те из них, кто пострадал сильнее, в отдельную кучу. За эту неделю, что они тут работали, мусорщики, обследуя перед буксировкой корабли и их остатки, смогли не только собрать для себя полностью укомплектованные ремонтные комплексы, но и собрать еще семь дополнительных, которые и приступили к демонтажу всего оборудования на эсминцах, предназначенных к ремонту. Еще через неделю ремонтный док и ангар были отремонтированы и состыкованы вместе. Освободившиеся дроиды приступили к ремонту и установке жилых модулей в ангаре, а первые пять эсминцев завели в ремонтный док и, выгрузив с них демонтированное к этому времени оборудование, принялись за восстановление их корпусов. Пара ремонтных комплексов в это время проверяла и ремонтировала оборудование и вооружение для них. С учетом все время возраставшего количества ремонтных комплексов, вводимых в строй, к концу третьей недели база стала полностью готова к полноценному ремонту кораблей малого и среднего класса и комфортабельному проживанию в жилых модулях обслуживающего персонала, до тысячи человек включительно. Закончив еще через два дня ремонт эсминцев, на них установили привезенные с собой комплекты манипуляторов. И получив экипажи, они тут же включились в работу, а на их место поставили следующие шесть кораблей. Теперь уже девять команд мусорщиков разбирались с завалом разбитых кораблей. Отбуксировав еще около трех десятков эсминцев различной степени повреждения, они принялись за средние крейсера. В основном это были корабли класса «Рахват» – довольно удачной постройки. Быстрые, маневренные и довольно неплохо вооруженные, они активно использовались флотом «Аратан», и даже сейчас их еще можно было встретить на отдельных базах флота. Их с удовольствием покупали наемники, вот только спрос на них намного превышал предложение, и в случае их восстановления никаких проблем с их реализацией у нас не возникнет. Эти крейсера уйдут в лед, причем по вполне себе приличной цене. За отпущенный месяц мое задание было практически выполнено. Промежуточная база создана, вот только мусорщики еще не полностью обеспечили себя кораблями. Где-то через неделю должны были ввести в строй еще 6 кораблей, доведя их численность до 15, а остальные в течение следующего месяца. Не забыли мы и себя. Пока мусорщики разбирались с эсминцами и крейсерами, «Муравей» и «Термит» таскали наименее поврежденные тяжелые крейсера и линкоры. Их в ремонтный док не ставили а проводили частичный ремонт прямо в открытом космосе. На них ремонтировали двигатели, гиперпривод, реакторы и эскины, только чтобы они были в состоянии долететь до нашей основной базы. Весь основной ремонт на них должен был быть произведен именно там. Чужие корабли в системе RG-15861 появлялись регулярно. Но это все были просто транзитные прыжки через систему, и за все время не произошло ни одного боевого столкновения, несмотря на то, что наша деятельность в этой системе не осталась незамеченной. Видимо, после двух столкновений с Тотти у нас появилась репутация крутых парней, и желающих с нами конфликтовать не находилось. Про нашу основную базу все уже знали, а поскольку эта база была всего в паре прыжков от нее, то всем было ясно, что это зона наших интересов и никто другой в таком масштабе тут возиться не будет. Все же деятельность одного-двух кораблей сильно отличалась от деятельности почти двух десятков. В будущем я планировал создать здесь место базирования приблудных мусорщиков. Их семьи могут жить у нас, под нашей охраной, а они пускай создают здесь свою базу. Мест для работы в окрестностях было еще много, а заниматься все время только разбором этих корабельных кладбищ я не хотел». В конце концов, количество пригодных к восстановлению кораблей, конечно, и заниматься этим вечно у нас не получится. Альтернативой этому была добыча руд и полезных ископаемых с астероидов, чем вполне успешно занялась корпорация «Кедр». Благо они базировались совсем в другом секторе космоса и не могли быть нам конкурентами. А в качестве основного занятия я планировал постройку космической верфи, металлообрабатывающую фабрику я планировал захватить у агранцев. А вот 3D-принтер для производства деталей к различному оборудованию можно было свободно купить. Главное – это наличие денег для его покупки. А они у нас были. 3D-принтер позволял при наличии исходных материалов и необходимых программ производить комплектующие для производства самого широкого ассортимента продукции. И сводом его в строй мы сможем сами производить почти все комплектующие к кораблям, за исключением разве что гиперпривода. Гиперпривод производился только центральными государствами Содружества, но мы пока обойдемся теми, что насобираем с корабельных кладбищ, а потом можно будет и покупать их. Все же купить один гиперпривод намного дешевле, чем купить его с кораблем, а там может и самим удастся разобраться с ним.